Глава шестая. Шторы в кабинете Шептуна были задернуты, но через несколько часов я увидел сквозь узкий просвет, что идет дождь и светит кроваво-красная луна. «Плохое предзнаменование», — подумал я. В обычных условиях я слишком большой рационалист, чтобы придавать значение подобным вещам. Однако меня потрясла привидевшаяся неизвестно почему старая яхта посреди вспененного моря. Словно бы приподнялась какая-то завеса, и я увидел дорогу. Впрочем, нет, скорее тупик. Поправил я себя. Но времени для мрачных размышлений не было. Предстояло многое сделать. Мы приехали домой к Шептуну, потому что он знал, в любой секретной операции главная опасность кроется со своей стороны границы. Многие агенты проваливаются из-за сплетен, домыслов и неосторожных замечаний. Поэтому мой резидент прибег к обходному маневру. Мы ни разу не появились в его офисе, чтобы не давать пищи неизбежным пересудам. Он унаследовал имение отца, владельца коммерческого банка, впоследствии ставшего сенатором. Это был не просто обширный участок земли, но также и очень красивое место, занесенное в Национальный реестр исторических достопримечательностей США. Мы устроили штаб-квартиру в кабинете особняка, некогда принадлежавшего родственнику Марты Вашингтон, супруге первого президента США. Благодаря тому, что Шептун занимал важный пост в правительстве, линии связи в его имении были защищены не хуже, чем в Белом доме. Их постоянно проверяли на наличие жучков и прочих электронных вторжений. Подсоединение к интернету шло через правительственную сеть высокой степени безопасности. Когда мы оказались в кабинете, шуптун первым делом скинул пиджак, загрузил кофейный автомат и принялся выполнять комплекс дыхательных упражнений. Как он объяснил, чтобы поддерживать нормальное кровяное давление. Но я ему не поверил. Просто старый служака хотел стряхнуть с себя ржавчину прошлого и размять утратившие упругость мускулы. Словно Дэвид Джеймс МакКинли, неудавшийся муж, вечно отсутствующий родитель, директор национальной разведки США, Опечаленный тем, что ему не нашлось места в Пантеоне, готовился вернуться в Берлин. Он вновь стал нужен на оперативной работе. Шептун немедленно созвал дюжину подчиненных, референтов, помощников по специальным вопросам, двух телефонисток и разместил их по всему дому. Директор национальной разведки ясно дал понять, в его кабинет вход воспрещен, никто не должен был знать о моем присутствии. Имея в своем распоряжении отдел обработки документации, мы с Шептоном принялись осваивать миллион всяческих деталей. От них будет зависеть жизнь и смерть агента, которому предстоит охотиться на террористов в южной части Турции. Это край бесплодных земель протяженностью чуть меньше пути из Ирака в Сирию, на который уходит целый день езды. Хотя мы и не обсуждали это, но оба знали, чем занимались в действительности. «Отправляли шпиона на холод». Каждые несколько минут Шептун выходил в отдел обработки документации, чтобы забрать папки и дать очередные задания. Конечно, весь аппарат понимал, происходит нечто важное. Босс время от времени делал тонкие намеки, поэтому, когда была разглашена новость о ядерном заряде, люди, имевшие дело с расследованиями, тут же предположили, что они вовлечены в поиски террориста пытавшегося этот самый заряд купить. Дэйв Маккинли не доверял никому. Неудивительно, что его называли лучшим резидентом своего поколения. Сидя в обшитом деревянными панелями кабинете, я пришел к выводу, что лучше всего начать с телефонных будок в центре Бодрума. Собственно, в нашем случае это была единственная зацепка. Конечно, турецкая телефонная компания не располагала заслуживающей доверия карты размещения этих будок, поэтому мы с Шептуном решили, что я обойду эти пять квадратных миль пешком. Он позвонил в Агентство национальной безопасности и приказал немедленно сделать со спутника фото центра города и переслать ему снимок по электронной почте. Ожидая этот снимок, Шептун прошел в гостиную, где разместились помощники и референты. Он велел одному из них связаться с ЦРУ и попросить не позже, чем через шесть часов, доставить ему домой смартфон, оснащенный цифровой камерой с расширенными возможностями. Эта камера, в свою очередь, должна быть совместима с глобальной системой навигации и определения положения, установленной в телефоне. Идея Шептуна заключалась в том, что я сделаю с помощью мобильника высококачественные фотографии каждой телефонной будки в Бодруме, притворившись туристом, снимающим уличные сценки в старом городе. Фотографии потом автоматически загружаются на карту, и у меня будет представление о точном местонахождении каждой телефонной будки в зоне поиска. В их число должен попасть и тот объект, который мы ищем. Мы знаем, что женщина входила в телефонную будку по определенным числам, оба раза ранним вечером, и оттуда беседовала с разыскиваемым нами человеком. В трубке был слышен шум транспорта, что исключало из сферы поисков пешеходные зоны. Прорывалась также какая-то музыка, непонятно откуда она взялась. Мы ждали, когда агентство национальной безопасности выделит, усилит и идентифицирует эти звуки. Разумеется, для успеха расследования сосредоточить все внимание на телефонных будках было явно недостаточно, но надо же было с чего-то начинать. Параллельно. Мы с Шептуном разрабатывали мою легенду и пришли к заключению, чтобы не терять драгоценного времени, я поеду в качестве специального агента ФБР, расследующего убийства в гостинице Eastside Inn. Здесь тоже возникли серьезные проблемы. С какой стати ФБР занимается банальным убийством в Нью-Йорке? И почему оно подключилось к этому расследованию так поздно? К тому же, чтобы ехать в Турцию, мне нужно было получить разрешение от правительства этой страны. Нас беспокоило также, что связь между убийством и Бодрумом, записанный на обороте календаря телефонный номер, могла показаться местным сыщиком сомнительной. И тут нам вдруг улыбнулась удача, по крайней мере, мы тогда так подумали. Однако не стоило слишком обольщаться.